Глава 23. В 11 вечера я снова вышел на улицу, не преследуя особой цели, но, по крайней мере, заперев в подвале свою бессонницу. Пусть теперь воет и бьется о стены. Я поехал в Тель-Авивский порт. Еще несколько лет назад здесь стояли только рыбацкие лодки да несколько павильонов, в которых торговали плиткой и сантехникой. Но потом двух ребят родом из Салоник, которые управляли всем этим хозяйством и вели расчеты, складывая цифры на бумажке в столбик, выдавили, а на их место привели умную блондинку-архитектора. За полгода она превратила порт в одно из самых модных мест в городе. Серый бетонный пирс с налипшими ракушками закрыли настилом из темного дерева, на котором, как грибы после дождя, выросли уютные бары и ресторанчики. Официанты здесь зарабатывали больше многих своих посетителей, а рыбу перед подачей спрыскивали дорогим одеколоном. Я зашел в Бич-Бар, сел в белое кресло поближе к морю и попросил официантку с косичками в стиле Пепи длинный чулок принести мне холодный столичный. Она убежала выполнять заказ, а у меня зазвонил телефон. Я видела ее, сказала Элла. Я стояла на другой стороне улицы, а она прошла мимо меня. Я молчал. «Ты где?» — спросила она. Я объяснил, где. «Еду», — сказала она и повесила трубку. Столичная прибыла относительно быстро, и я сделал первый осторожный глоток. Водка — это единственное послабление, которое я даю своей диете. В ней больше сахара, чем в предвыборных агитационных роликах, но ее намерение значительно честнее. Снова зазвонил мобильный, Кравец. Чуть поколебавшись, я все-таки ответил. Он не собирался тратить время на предварительные ласки. «Ты послал мне кассеты!» — рявкнул он хриплым то ли от гнева, то ли от усталости голосом. «И?» «Мы подадим на тебя в суд!» За то, что я послал тебе груду пустых кассет? Мы оба знаем, что на них было записано. У тебя был ордер? Какой еще ордер? Чтобы вломиться ко мне в квартиру и украсть кассеты с отпуском в Греции. У тебя нет доказательств. Вот теперь он меня разозлил. Знаешь, в чем твоя проблема?» Сказал я достаточно громко, чтобы из-за соседнего столика на меня обернулись девушка с кольцом в носу и парень, который еще не понял, что он педик. «Твоя проблема в том, что ты считаешь себя самым умным. Я частный детектив. Если тебе не вдомек, что половину своего рабочего времени я трачу на установку скрытых камер, то ты просто идиот». «Ты это только сейчас выдумал». Он был прав но все же не совсем уверен в своей правоте. Пока что у нас ничья. «Ты где?» «В порту, в бичбаре». «Что ты там делаешь?» На романтику потянула. Кравец бросил трубку. «Значит, скоро заявится». «Почему бы не позвонить еще паре-тройки человек?» — подумал я. «Или пригласить массовика-затейника. Или привязать к Пепиным косичкам воздушные шарики. Кравец появился быстро, из чего я вывел, что он говорил со мной из машины. Я немного успокоился. По-настоящему гнусные разговоры он пока еще предпочитал вести без свидетелей. Джинсы и голубая рубашка от Ральфа Лорана сидели на нем, как полицейский мундир. Он сел за мой столик, поймал взгляд официантки, ткнул на мой стакан и поднял два пальца. Она согласно кивнула. Если бы мне вернули все время, потраченное в ресторанах, в попытках привлечь к себе внимание официантов, мне сегодня было бы 28 лет. «Ну ладно», — сказал он. «Твоя версия. Вы уже сообразили насчет фальшивых терактов?» «Да». «Вот так. Без увиливаний». «Каким образом?» «Перед тем, как его взять, мы поставили на прослушку его телефон». «Почему вы не придали эту информацию огласке?» «Зачем? Чтобы напугать общественность и получить от газетчиков по башке за бездействие?» Я сосредоточился на своей столичной. «Ты больше не служишь в полиции, Джош», — сказал он. «Но ты знаешь наши аргументы против публичности». «Шабак известили?» «Да». «Что они говорят?» «Что если мы это опубликуем?» То палестинская национальная администрация будет каждый теракт сваливать на израильских уголовников. Мы окажемся перед ними бессильны. Сам посуди, что мы сможем предпринять? Блокировать территории, потому что Кляйнман с Авихаилем не поделили торговлю наркотиками в Нитании? А если это всплывет? Будем опровергать. С их войнушкой покончено. Будем настаивать, что это чьи-то безумные фантазии. Кто из ваших в курсе? «Три человека в моем подразделении и генеральный инспектор». Мика поставила в известность юридического советника правительства и генерального прокурора. «Что они рассказали министру, я могу только догадываться. Полагаю, нечто вроде «Мы ведем крайне деликатное расследование, имеющее политическую окраску. Вы уверены, что хотите знать все подробности?» «Почему бы ему не захотеть?» «Принимать решение не так легко», — задумчиво ответил он. Одни министры любят это делать, а другие — нет. Но если ты три 4 раза уклонишься от принятия решений, то на пятый тебя и спрашивать не будут. Вот почему ты не стал генеральным инспектором. В смысле? Я еще лет пять назад был уверен, что ты им станешь. В этом были уверены все. С первого дня учебы в полицейской школе в шварами Но ты думаешь как политик. А они предпочитают полицейских, которые думают, как полицейские. У тебя есть еще глубокие мысли или только это? А что с Роном Альтером? А что с ним? Я увидел Эллу. Обходя столики, она пробиралась к нам со стороны преуспевающей сети модных бутиков Камильфо, которая открыла кафе на последнем свободном пятачке в порту. Она переоделась в джинсы и белую мужскую рубашку но маленький посеребрённый жетончик так и не сняла. Кравец перехватил мой взгляд. «Это не та девушка, что была у тебя в больнице?» «Она самая». «Ты с ней встречаешься?» Я хотел все ему рассказать. Не так просто отделаться от привычки, сложившейся за 35 лет. Но удержался. «Это моя клиентка», — объяснил я. «Разыскивает сестру». Вряд ли мне удалось его обмануть. Он, конечно, понял, что я чего-то не договариваю, но понял и другое. Его пароль доступа отменен. Мы погрузились в молчание. Наконец, она подошла к нашему столику. Увидела кравится и попыталась изобразить улыбку, но это у нее плохо получилось. Она слишком нервничала. Я вам не помешала? спросила она. Кравец открыл было рот, собираясь ей что-то ответить, но я его опередил. «Дай нам минутку». Она кивнула, предприняла еще одну отчаянную попытку улыбнуться, также закончившуюся провалом, постояла в нерешительности пару секунд и направилась к барной стойке. Облокотилась о нее и заговорила с барменом с вытатуированным на плече тигром. Он внимательно ее выслушал и повернулся к своим бутылкам. Альтер был у вас, сказал я кравицу. Он принес вам историю с фальшивыми терактами, но вы ее проигнорировали. Ничего мы не игнорировали. Мы и без него все уже знали. Тебе известно, что он исчез? Дома его нет. И где он сейчас? Все его материалы у меня. Все, с чем он приходил к вам, включая подписанное заявление о том, что он передал результаты своего расследования полиции, которая не сделала ничего. И намерен это опубликовать?» Я достал из сумки сложенный лист бумаги и протянул его кравицу. Армейская накладная альтера. Гранаты, взрывчатка, размытая подпись. На чтение у кравица ушло меньше десяти секунд. Он вернул накладную и взглянул мне в глаза. Обычно никто так не делает. Даже если человек думает, что смотрит тебе в глаза, на самом деле он смотрит на брови, или переносицу. Чего ты хочешь? Чтобы он остался в живых. Альтер. Альтер. Он не должен погибнуть. Ни при попытке задержания, ни от руки приспешников Кляйнмана или Авихаиля, ни от внезапно проявившейся аллергии на наручники. Мы такими вещами не занимаемся. Прекрасно. Одной проблемой меньше он неожиданно мягко улыбнулся. «Джош на белом коне всегда готов заступиться за обиженных и угнетенных». Я не обратил на его слова внимания. «Начать с того, что у меня нет белого коня. А если бы и был, я бы продал его на колбасу». Говорят, в венгерскую солями добавляют немного конины. «Интересно, — подумал я, — неужели теперь до самой смерти все мои ассоциации будут связаны с едой?» Кравец встал и положил на стол купюру. Клейнман хочет с тобой побеседовать. А ты при нем мальчик на побегушках? Мы хотим заключить сделку. Он признает себя виновным по некоторым пунктам, а мы обратимся к голландцам с просьбой разрешить ему отбывать наказание здесь. В обмен на молчание о фальшивых терактах? Переговоры были в разгаре, но сегодня он их прервал. Сказал, что ничего не будет решать, пока не переговорит с тобой. Когда? Завтра в семь утра. А что, Барракуда? Мика? Так ты ее называешь? Слетела с катушек, орала весь день. Передай ей, что ее имя тоже упоминается в бумагах Альтера. Это ее успокоит. Ты понимаешь, во что ввязываешься? Нет. Он направился к выходу, но вдруг резко изменил курс и подошел к Элле, дотронулся до ее плеча и что-то ей сказал. Она улыбнулась и кивнула. Потом взяла со стойки свой стакан и присоединилась ко мне. «Что он тебе сказал?» «Он сказал, береги моего друга», — все еще улыбаясь, ответила она. «Ну ладно». «Он милый». «Вовсе нет». На самом деле кравицу плевать на мою безопасность. Он просто хотел выяснить, есть ли между нами нечто большее, чем отношения детектив-клиент. Следовательно, этот вопрос волновал уже трех человек. Она поставила стакан перед собой и наклонилась ко мне, собираясь что-то добавить, но мой поднятый палец заставил ее замолчать. Минутку, сказал я, встал и пошел к бетонному ограждению. Внизу, без ритма лада билось в берег бурное черное море. Море — это для меня что-то новенькое. Я не замечал его 30 лет, а всю последнюю неделю меня тянет к нему как магнитом. Возможно, через 5-6 лет регулярного посещения психоаналитика выяснится, что мне охота поплавать. Я дважды прогнал в голове разговор с Кравицем. Что-то тут не так. Кравец должен был кричать, угрожать, объяснять, что нельзя из-за каких-то кассет рушить старую дружбу. Распределение ролей между нами оставалось постоянным, как дефицит госбюджета. Я вечно впутывался во всякие неприятности и задевал интересы тех, кого лучше не трогать. А он через пару дней являлся с пакетами из супермаркета, полными здравого смысла, и говорил, что я идиот. Возвращаясь к столу, я уже знал, что меня используют, но пока не понимал, как именно. «Без пальца», — сказала она, когда я сел за столик. «Что-что?» «Если хочешь, чтобы я замолчала, скажи мне, замолчи. Палец поднимать не надо». «А что плохого в пальце?» «Это выглядит оскорбительно. В Афганистане это расценивается как знак почета и уважения» все равно, как если бы тебя назначили главой маджахедов. Он ее бьет. Пора бы мне уже привыкнуть к ее манере, неожиданно менять тему. Как все прошло в полиции? Они меня знают. В смысле ее. Меня проводили к женщине-следователю, и она с порога завела. Я же предупреждала вас, что это повторится. Если бы вы не забирали назад свои заявления, все это давным-давно было бы позади. Сколько было заявлений? Четыре. С одним она дошла до суда, но в последний момент отказалась давать показания. Его задерживали? Ни разу. А что с медицинской картой? Материалы дела мне не показали, но она сказала, вы хотите опять очутиться в больнице? Как она выглядела? Кто? Следователь. Обеспокоенный, раздраженный, злой. Она сказала, когда он вас убьет, по шапке получу я. Что ты собираешься делать? Ты думаешь, это у нас в генах? Что именно? То, чем я занималась. То, что она позволяет себя избивать. Может, это у нас в крови? Стремление себя наказывать, как в трагедиях Шекспира. Шекспира? Это не тот пес из кино? Ты нарочно мне не отвечаешь. Сначала у тебя во всем была виновата мать, теперь твои гены. Она обиженно откинулась назад, и у нее на шее задергалась мышца. Если я не ошибаюсь, она называется трапециевидная. Как она тебе показалась? Ты был прав насчет стрижки. Это не ответ. Знаешь, она устремила взгляд куда-то километра на два над моей головой. Когда переешь, у тебя такое чувство, как будто тебя раздуло. Ты подходишь к зеркалу, смотришься в него и удивляешься, что нисколько не изменилось. Ты специально приводишь примеры жизни толстяков, чтобы мне было легче понять? Ты не толстый. Мы сейчас не об этом. Хорошо. Но ты не толстый. Я решил отложить обсуждение этого вопроса хотя бы на 5 килограммов. Я сидела в машине продолжила она как в кино вжавшись в сиденье она шла по другой стороне улицы вдруг она остановилась и оглянулась как будто почувствовала мое присутствие я вжалась в кресло еще глубже говорю же тебе она замолчала я выждал минуты три что говоришь она меня почувствовала мы должны закрыть счет какой счет — испуганно спросила она. «Ты наняла меня найти твою сестру. Я ее нашел. Ты отказываешься этим заниматься? Чем именно? Ее проблемами с мужем. Я не могу ими заниматься, если она не подаст заявление. Ты уже не полицейский. Кто-то его крышует, — сказал я. Кого? Ее мужа. У полиции свои способы решать подобного рода проблемы». Они уже давно не полагаются на суды. Каждый раз, когда дело доходит до судебного разбирательства, муж немножко плачется перед судьей, а его адвокат приносит справку, что обвиняемый любит вязать и обожает котиков. Он получает недельный запрет на приближение к жене, а когда слетает с катушек и перерезает ей глотку, все обвиняют полицию. И что же они делают? В каждом участке есть парочка крепких ребят, которые устраивают мужу небольшую прогулку на свежем воздухе. Ты крепкий парень. Ты это к чему? Тебе приходилось это делать? Я давно не служу в полиции. Что значит, кто-то его крышует? Он торгует подержанными машинами. В этом бизнесе крутится много уголовников. Если она подавала заявление, а ордера на арест в деле нет, «Значит, кто-то его прикрывает». «Кто?» «Не знаю. Но ты можешь выяснить?» «Да», — сказал я. «Могу».